Во 26-е у башни, через пять мертей и 17 убитых мобов, Олег оказался на склоне невысокой горы. Как будто домой и вернулся, проговорил Светлов. Он смотрел на раскинувшуюся перед ним картину. Ноги утопали в толстом слое сажи. В воздухе клубился пепел, а впереди виднелась река с чёрной водой. Ширина последней не позволяла разглядеть противоположный берег. Краям глаза Олег увидел катящиеся на него валуны. Он тут же взмыл вверх, пропуская под собой очередной обвал. Камни активировали много ловушек, из земли выпрыгивали неизвестные приспособления, образовывались ямы, появлялись тонкие лучи, режущие обломки скалы, будто они были сделаны из чего-то мягкого. С неба ударила молния, пронзая светлово. Он тут же активировал классовую способность и применил безынерционную остановку. Разряды продолжали сыпаться, но никаких проблем больше не доставляли. Впереди показался 300 лап. Олег не стал тратить ману на пролизацию, а просто швырнул меч. Лезвие попало по сочленениям, разоплатив многоногую тварь. Трофеями, выпавшими из моба, оказались ленты и зелья. "Защитничек, ты говорил, что я буду получать полуторный размер?" Ха, ухмыльнулся Светлов. "Так скоро я обнулю все твои запасы, а свои пополню." А то что-то я посдержался. Он на мгновение отключил отсекание. Поисковый луч выдал направление к лагерю. Нужно было найти хотя бы какого-то человека. Олег был уверен, что любой участник рейда был намного более осведомлён, чем он. К тому же, защитник уже выстроил портальную сеть и был более мобильным. При этом Светлов не верил, что разведывательные отряды смогли продвинуться далеко. А ведь я смогу им помочь. Решение простое. И как я сразу не догадался. Он посмотрел на кошелёк, который не растворялся под действием классовой способности. Сберу десяток артефактов пробоя и при этом затребую огромное количество разного хлама. Вдруг они и модификаторы какие-нибудь обнаружили или ещё что-нибудь в этом роде. Олег вспомнил, что объём вещи ограничен, но ну, и не десяток, а парочку. Всё равно ведь и кожусь в плюсе. Но быв было много. Многие твари попадались чуть ли не каждые 300 м. Это разрушало теорию защитника, который говорил, что в пепельном мире крайне низкая концентрация мобов. Олег часто приземлялся, давая Скалиману восстановиться, но перед этим он внимательно проверял всю поверхность. Сперва с воздуха сыпались удары с плита, потом Светлов, на всякий случай, бросал меч, а следом и несколько дешёвых зелий. Когда ноги касались пепла, он не сдвигался с этого места ни на шаг. Во время полётов у Олега было подспудное чувство, что он угодит в аномалию или ловушку, но с каждым преодолённым километром он всё больше убеждался, что воздушное пространство самое безопасное место на данной территории. Один раз диадема раскалилась, Светлов сразу же свернул, облетая по широкой дуге неизвестную опасность. Поведение предмета удивляло. Ведь обруч обычно молчал во время многочисленных смертей. «Вдруг я бы попал в портал, который меня сразу бы к патриарху доставил», — предположил Олег. «К битве с ним я пока что не готов». Отсекатель двигался большими зигзагами, облетая всю округу. Ему не хотелось упустить ни одного моба. Каждая смерть тварей усиливала его. Характеристики, зелья и ленты лились нескончаемым водопадом. Обострённое зрение позволяло различить монстров на большом расстоянии. Многоножки не доставляли никаких проблем. Также он часто охотился на скорпионов, трофеи из которых единоразово увеличивали урон сепаратума. На третьи сутки ему пришлось спасаться бегством, а Олег увидел гигантского трёхсотлапа. Сегментированное тело монстра сияло золотистым светом, конечности при каждом шаге глубоко уходили в скальную породу. А из фасеточных глаз, то и дело, выстреливали ярко-розовые лучи. Прям Супермен среди тварей! Подумал отсекатель, используя браслет липкости. Не помогло. Монстр проигнорировал пассивную атаку. Парализация из плита тоже не подействовала. Существо направило на Светлова уничтожающий взгляд. Олег увернулся и, набрав скорость, разорвал дистанцию. Многоножка поползла следом. В воздухе, то и дело, проносились лучи. Скрыться получилось за соседним холмом. Отсекатель использовал восстанавливающие бальзамы и, пробивая лицом пепельную взвесь, помчался дальше. Он понимал, что луч монстра мог оказаться богатым, но при этом чувствовал, что такой противник сейчас ему не по зубам. Светлов заметил, что русло чёрной реки начинает сужаться. Раньше её подпитывали разноцветные притоки. Несколько раз Олег пролетал над такими ручейками, Теперь же до противоположного берега было метров двести. Отсекатель на мгновение дезактивировал классовую способность. Поисковый луч изменил направление. «Я совсем близко», — сказал Олег, разглядывая два холма и башню. «А ведь Миха говорил про это место. Посмотрим». В сотни метров от строения полет перестал действовать. Светлов начал падать, но у самой земли успел активировать безинерционную остановку. Скелеты, скрипя костями, устремились к нарушителю их спокойствия. Браслеты и перчатки не помогли. Ленточные снаряды гасились, а брошенные склянки бессильно разбивались. Но «Ну, наконец-то честный бой. Улыбнулся Олег, активируя боевой транс и мысленной командой используя зелье увеличения урона. В руках монстров было холодное оружие: булавы, копья, мечи, их тела прикрывали небольшие круглые щиты. а ноги оплетали пластинчатые доспехи. Светлов лихорадочно начал стрелять вокруг себя. Ловушки никто не отменял. Он успел вычертить пятиметровый радиус, прежде чем вступить в ближний бой. Мобы двигались как живой организм. Они защищали друг друга, атаковали с разных сторон и били из-под тяжка. Ни о какой честной дуэли речи не шло. Алиаку клонился от первого выпада и ударил в локтевое сочленение скелета. Пестинная рука, державшая шепастую дубину, бессильно опала на пепельную почву. Затем он увернулся от копья и отсёк голову мечнику. Тело твари продолжало функционировать. Светлов избежал удара булавой и ударил в колено монстра. Броня рассыпалась. Отсекатель пропустил над головой серп и вонзило стрио сепаратума в раздявленный рот. Кости с легкостью разошлись, но моб не упал, а продолжал сражаться. Бедро обожгло болью. Бар здоровья упал на пять процентов. Лучники, стоящие у бойниц и на крыше, выцеливали свою жертву. «Ну ладно», — подумал Олег. «Если на урон вам плевать, то превращу вас в бесполезную груду костей». Светлов ускорился. Теперь он бил только в руки и ноги. товари, лишались оружия и беспорядочно мялись, мешая своим товарищам и закрывая отсекателя от наконечников стрел и тяжёлых болтов. Мобы на подступах к башне быстро закончились. Олег попытался убрать копье в инвентарь. Предмет исчез. Прихватив щит, он рванул к строению. На входе его встретила трое алебардистов. Никаких особых проблем они не доставили. Четыре блокирования и шесть точных выпадов оставили их без рук. Лучше бы не было ловушек, пробормотал Светлов, поднимаясь вверх по узкой винтовой лестнице. Лучники и арбалетчики оказались не лучшими бойцами. Небольшой поток стрел и болтов Олег принял на выставленный щит, а сепаратом завершил не успевшую начаться битву. Отсекатель решил проверить, возможно ли уничтожить мобов полностью. Оказалось, что для этого достаточно было отрубить им все конечности. В трофеях выпала нигилирующая лента, которая уничтожила всё в заданной точке. Радиус действия был минимален, но находка всё же радовала. Ещё выпала неизвестная эссенция, которая впиталась в тело Светлова. Никаких оповещений при этом не выскочило. Через 32 разоплощённых скелета Олег уткнулся в тупик. Поиски дополнительного пути ни к чему не привели. Пришлось возвращаться вниз. На крыше всё так же громоздили скелеты. Светлов добил остатки тварей, собрал из них лут и двинулся по следующей винтовой лестнице, которая располагалась снаружи башни. Олег пробовал использовать лук, но через несколько попыток понял бессмысленность своих действий. Стрелы летели куда угодно, только не в цель. Пришлось ускоряться, закрыв голову щитом. Светлов слышал, как о предмет бьются металлические навершия. Сверху на лестницу полилась неясная жидкость. Оптикатель потрогал её ботинками сцепкости. Никаких изменений не было. Затем притронулся неразрушимой перчаткой. Сплит заскользил. Пожав плечами, он двинулся дальше. Сражение на крыше превратилось в избиение. Скелеты с лёгкостью уничтожались. Кости летели в разные стороны, а оружие звякало при падении. Когда Олег собрал лут с последней твари, интерфейс на мгновение окрасился в золотым. И что это было? Ответа, естественно, никто не дал. На ровной площадке, возвышающейся над пепельной долиной, находился постамент с двумя впадинами. Никаких подсказок или предметов на нём не было. 40 минут безуспешных экспериментов заставили спуститься вниз. А что, если? Он посмотрел на холмы, которые располагались поблизости. Я, в принципе, ничего не теряю. Олег потратил 2 часа, обследуя каждый метр поверхности. Ему улыбнулась удача. Он нашёл лаз, скрытый небольшим слоем пепла. Перестроенное зрение позволяло видеть в тени. Светлов заглянул внутрь. В центре земляных насыпей он заметил пульсирующий шарик. А вот и ключ для постамента, один из двух. Надеюсь, я сейчас не сдохнул, а то глупо получится. До лагеря можешь сказать, рукой подать. Но если я встречусь с людьми, то придется делиться». Он нырнул в прямой узкий туннель. Руки заскользили, не имея возможности зацепиться за гладкие стены. Олег будто лягушка толкал себя вперед с помощью ботинок. Он понимал, что мог бы разогнаться с поверхности и рыбкой промчаться по узкому коридору. Но решил, что торопиться не следует, ведь инерция могла вышвырнуть его в какую-нибудь ловушку. Только преодолев половину пути, он вспомнил. Тьфу, бездна! Так у меня для таких случаев есть специальное умение. Остановился бы у самого провала. Ниша привела его в пустой крохотный зал. В углу одиноко стоял пьедестал с вибрирующей сферой. Светлов, высунувшись из ямы, ткнул мечом в деревянный пол. Затем, на всякий случай, бросил зелье. Склянка разбилась, разбрызгивая во все стороны огонь. Горение было недолгим, так что отсекатель проговорил. Вроде бы всё чисто. Туннель находился на полутораметровой высоте. Он использовал на своей руке браслет липкости. Ладонь намертво вцепилась в скользкую поверхность коридора. Проверка ногами тоже не выдала никакой западни. Через 30 секунд Олег уверенно зашагал к постаменту. Когда он смотрел в шар, перед ним выскочило описание. Локационная сфера пробоя. Один из двух открывает путь в лаовый город. «Уж не то ли это место, возле которого меня птица подхватила?» Задался вопросом Светлов. Вздохнув, он схватил шар. Пол тут же ушел из-под ног. Олег успел среагировать. Он использовал умение остановки, затем вытянул рука в секретума. Системная одежда коснулась твердой поверхности около лаза. Отсекатель сразу же активировал браслет. Он посмотрел вниз. Деревянная поверхность, бывшая в прошлом полом, провалилась в бесконечность. Он выпустил трассирующие снаряды из плита. Интересно, как долго пришлось бы падать? Олег заворожённо смотрел в чернеющее пространство, вдруг там аномалия, не имеющая конца. И пока сам себя не убьёшь, не вернёшься обратно. Проверить и хочется, или всё-таки хочется. Опять мысли дурацкие в голову лезут. Он выбрался из ниши и принялся за поиски входа в другой холм. Светлов нашёл туннель только через 8 часов. За это время успело восстановиться ещё одна жизнь. А может, мне тут и остаться? Количество возрождений растёт, прокачиваясь ударными темпами. А это что такое? удивился Олег. Его ранг неожиданно увеличился на 8 единиц. Он посмотрел на зажатый в руках артефакт. Предмет не обладал никакими особыми свойствами. В голове раздался голос Гравицапы. Жди, малышка! Закричал в пустоту обрадованный Светлов. Первый полсуток Олег ждал. Он не лез в туннель и не покидал пределы башни. Отсекатель осмотрел каждый уголок и заглянул в каждую щель. Из трофеев нашёл только зелье отката навыка. Он проверил оружие скелетов: мечи, луки, копья. Везде стояла цифра в 10 единиц урона. Сплошной трэш. Для эксперимента он убрал несколько предметов в инвентарь. Но классвая способность всё уничтожила. Ему надоело сидеть без дела, так что Светлов отправился на поиски новых монстров. Ему, как и раньше, попадались многоножки и скорпионы. Один раз за ним погнался морок в виде тысячи птиц. При очередном приземлении он угодил в ловушку, из-за которой погиб в самый первый раз. Огромная сеть начала поднимать свои края, но Олег успел среагировать. Опустошая барпраны, он свечкой взмыл вверх. Каждый час он возвращался к башне. В определённый момент Светлов заметил животное, стоящее на задних лапах. "Грави!" зарал Олег и помчался к питомцу. Красная панда юлой вертелась вокруг отсекателя, её шершавый язык то и дело проходился по его лицу. Ушистый хвост хлестал по щекам и подбородку, а когти слабо вонзались в грудь и плечи. Светлов уселся на грязный пол, вытянув ноги и уперевшись спиной в стену. Гравица поон положил на колени и заинтересованно произнёс: "Рассказывай". Итомица совсем по-человечески ткнула нос в его пасть, затем неопределённо пожала телом и постучала себя лапами по голове. Хозяин ей достался не самый сообразительный. "Тогда я начну, а потом я тебе буду задавать вопросы. Будешь кивать или качать головой? Согласна?" Ушистая морда была согласна. Светлов поведал о лагере и о бесклассовых, о трофеях, прокачке и типах монстров, о территориях, своих характеристиках и навыках. Квоздгрович а по периодически недовольно качался. Ну, мог бы я на этом батуте и 3 месяца провести. Вот только я в еде и воде ограничен. Отдохнуть от голода и жажды мне что-то не хочется. Лучше уж от мобов. Так честнее и интересней. Параметры питомца были для Олега скрыты. Он смог узнать, что Гравица появляется фамильяром 9-го уровня. Она могла бы развиться и выше, но для этого типа существ стояло ограничение не более одного уровня на 10 у сизурена. Три сознания позволили обойти установленный лимит. Гравица продемонстрировала новые умения и навыки. Её тело покрывалось непробиваемой для физической атаки бронёй. Она могла уклоняться и искривлять пространство вокруг себя. Еврон, если и уступал сепаратому, то не намного. Через 5 часов экспериментов Олег рассказал о пьедестале и сферах пробоя. Красная панда Аскаливзубки сама нырнула вниз, а через полминуты уже выбиралась из узкого тоннеля. В её лапах был шарик, а из отверстия в земле ударил столб огня. Но и стихия на защиты и большой барз здоровья справились бы, сказал Светлов. Гравица по подумав кивнула. Они направились на крышу. Постомен засиял. Шары самостоятельно вырвались из инвентаря и встали в позы. В воздухе возникла арка на другой стороне которой виднелся лавовый город. Красная панда притронлась хвостом к барьеру. Олег ожидал, что питомцы переместятся, но она так и осталась на месте. Светлов вытянул руку и ощутил еле заметное сопротивление. Никакого рывка перехода не было. Он сделал шаг. Горячий ветер забил в лицо, ноги неспешно проваливались в магму. "Идём", спросила ткатель, указывая на замок из чёрного камня. Гровица попокачала головой и махнула хвостом в обратном направлении. Олег вернулся на крышу. Красная панда огалила коготь и направила лапу в сторону лагеря. "Ты права, малышка. Им надо рассказать. Одним нам тяжело придётся. Да и я хотел пообщаться с защитником". Светлов схватил питомцу и спрыгнул. У самой земли он активировал безынерционную остановку. Он прошёл сотни метров и усадил гравицапу на плечи. А теперь, малышка, держись. Полетим с ветерком. Отсекатель, подхватив щит, понёсся в сторону другого берега.